Глава третья. Веление сердца. Представьте, что у вас дома установлена крайне зловредная сигнализация. Бывает, мы уже мирно посапываем в собственной постели и смотрим десятый сон, как воздух вдруг наполняется оглушительным воем сирен. Мы опрометью вскакиваем с кровати, а соловило хватаем самый тяжелый из подручных предметов, и готовимся к худшему. К нашему недоумению нигде не обнаруживается и малейшего признака опасности. Все совершенно спокойно, не считая, разумеется, яростных завываний сирены. В иной раз по соседней улице пройдет шумная кампания или паучок пробежит по стене, а у нас срабатывает пожарная тревога. С потолка брызжет вода, из динамиков доносятся пронзительные ноты, пробирающие до самого мозга костей, а мы, мокрые и злые, пытаемся утихомирить это бесовское устройство. Случается и так, что сигнализация принимается бить фанфары и оглашать всю округу звуками праздника. Она ведь умеет и такое, пускай и нечасто балует человеческий слух, сладостными звуками. Наше сердце не может сопротивляться музыкальным чарам и с легкостью поддается веселью. Пульс учащается, поступь становится резвой и прыткой, а затем сама собой переходит в танец. Еще до того, как трели смолкают, а это происходит довольно быстро, на нас накатывает расхолаживающее осознание. Радость была не только скоротечной, но и поспешной. В действительности ведь ничего хорошего не произошло. Это просто очередная компьютерная ошибка, сродни периодически раздающимся сигналам тревоги. Нас опять провели, и одновременно с этим горестным пониманием мы слышим, как из динамиков начинает литься тревожный и гнетущий звуковой фон. Мягко говоря, устройство с норовом. На похоронах оно играет праздничный вальс, а на день рождения – за упокойную мессу. Оно зовет в бой, когда нужно пройти мимо и затаиться. Оно трубит отступление и обращает нас в постыдное бегство, когда следует упорно и смело двигаться вперед. Во время большой беды оно молчит а во время малой надрывается часами. Даже когда сигнализация попадает в такт событиям окружающего мира, назвать ее полезной можно лишь с большой натяжкой. Вот, допустим, мы сталкиваемся с угрозой и получаем о том незамедлительное звуковое оповещение. Так, вероятно, и было задумано изготовителем. Но сигнализация ведь и не думает после этого выключаться. Наши уши продолжает затапливать все нарастающий шум, и это длится минута за минутой, час за часом, день за днем. От этого несмолкающего вопля сердце выпрыгивает из груди, а руки дрожат и холодеют. Движения становятся неуверенными, решения близорукими, а их исполнение хромает. Весь организм выведен из равновесия, и бредет теперь уныло, испотыкаясь. Не так страшна беда, как оповещение о ней, думаем мы безрадостно. Казалось бы, все, сообщение получено, меры принимаются. Почему бы теперь сирени не смолкнуть? Ах, если бы! Мы бы с превеликим удовольствием сами заткнули ее механическую пасть но по большей части все наши попытки оказываются тщетны. Проницательный слушатель наверняка не только преисполнился состраданием к этим злоключениям, но и понял, что все мы находимся в весьма схожей ситуации. Это понимание являлось центральным для философов всех континентов, для основателей и религий и религиозных деятелей для крупнейших мыслителей в истории вне зависимости от их специфических взглядов. Они называли описанную здесь сигнализацию различными именами, но в основном чувствами, чувством, страстями, плотью, бессознательным или же эго. Каждый по-своему трактовал природу этого устройства и эффективные способы взаимодействия с ним. Однако, по ту сторону всяких различий, все они были едины как в убеждении, что оно неисправно, так и в своем стремлении взять его под разумный контроль. Кто-то хотел распрощаться с проклятой машинкой раз и навсегда, умерщвить и отнести на помойку истории. Кто-то желал немного ее настроить и подкрутить, а другие очистить, усовершенствовать и поднять на новый уровень но равнодушным не остался никто. Сегодняшнее научное название для этой древней сигнализации внутри человеческой психики – это лимбическая система. Научные методы позволили нам препарировать этот механизм не только средствами отвлеченного мышления, но всем арсеналом других инструментов от электронного микроскопа до ФМРТ. Мы вскрыли стены, распаяли коробочки с микросхемами, извлекли на свет чипы и проводки, и, как подтвердили догадки многотысячелетней давности, так и узнали много нового. Чтобы лучше понять природу нашей лимбической системы, и как следствие всю тонкую механику человеческой души, нам потребуется хотя бы бегло взглянуть на анатомическое устройство и физиологию человеческого мозга. Ему, как и любой сложной нервной системе, присуща модульная организация. Это значит, что наш мозг состоит из отдельных частей, модулей, а каждый модуль имеет в видении свой приоритетный набор задач и отличается от других рядом уникальных способностей и уязвимостей. Согласно наиболее общему и потому несколько грубому функциональному делению, в человеческом мозге можно выделить три большие группы модулей – ствол мозга, лимбическая система и кора больших полушарий. Скорее, это даже три уровня, располагающихся один над другим. Первое. Ствол мозга. В самых глубинах нашей серо-розовой нервной ткани располагается древнейшая с точки зрения эволюции часть – ствол мозга. Ствол имелся в относительно развитой форме уже у первых организмов со сложными нервными системами, у первых рыб, появившихся более 500 миллионов лет назад. Стволовые структуры занимают всего 2,6% от общего веса человеческого мозга. Тем не менее, там находятся нейросети, управляющие важнейшими функциями организма, без которых жизнь просто невозможна. К их числу относятся сон, дыхание, сердцебиение, кровяное давление, простейшие ощущения боли и простейшие формы осязания частично температура тела и многие другие автономные процессы. В ствол мозга входят такие зоны, как продолговатый мозг, воролиев мост, средний мозг и промежуточный мозг. Иногда, и мы поступим именно так, в его состав включают мозжечок, который заведует движениями тела, записанными в бессознательную память, а точнее в имплицитную память. Мозжечок есть одна из самых ранних мозговых структур и начал формироваться вместе с другими частями ствола. И функционально, и по своему происхождению он весьма к ним близок. Вместе с мозжечком вес ствола мозга составляет уже порядка 13% от его общего веса. Второе. Кора больших полушарий. Во-вторых, прекрасной и поистине драгоценной оболочкой наш мозг покрывает кора больших полушарий. И это куда более прославленная часть нервной системы, нежели ствол мозга. Ее слава вполне заслужена, поскольку отражает тот факт, что функции коры не только многочисленны, но и чрезвычайно сложны. Здесь рождаются наши чувственные ощущения. От зрения и слуха до обоняния, вкуса и осязания Кора также отвечает за все высшие нервные функции Ассоциативное мышление, память, самосознание, принятие решений и самоконтроль Под стать таким задачам и ее вес На кору приходится более 80% всей массы человеческого мозга Конкретные цифры здесь могут немного разниться в зависимости от начальных условий исследования. Эволюционно, кора больших полушарий есть самая новая область в развитии мозга и одновременно наиболее замысловато устроенная. Ее родоначальником является так называемая мантия, которая существовала еще у древнейших круглоротых рыб полмиллиарда лет назад. Мантия представляет собой тончайшую оболочку на поверхности мозга всего лишь в два слоя нервных клеток. С ходом миллионов лет мантия мозга эволюционировала в плащ. Им обладают многие позвоночные животные, такие как костистые рыбы, птицы и присмыкающиеся. Плащ состоит из трех слоев нервных клеток вместо двух. Наконец, у млекопитающих, появившихся около 200 миллионов лет назад, слоев нервных клеток на оболочке мозга становится уже 5 или 6. Это делает их гордыми обладателями коры в полном смысле этого слова. Третья Лимбическая система. Наконец, оставшаяся часть мозга между стволом в глубине, и корой больших полушарий на поверхности и является одним из главных героев нашего повествования. Ее название произошло от латинского слова «лимбус» – граница, край. Великий французский анатом и врач Поль Брака в конце XIX века обозначил так зоны мозга, находящиеся на границе между двумя полушариями, или, если посмотреть под другим углом, между стволом и корой. В современном значении, однако, термин лимбическая система ввел нейробиолог Пол Маклин в 1952 году. Срединность и пограничность лимбической системы имеет не только анатомическое выражение, но и эволюционное. Ее структуры начинают формироваться позже стволовых, но при этом намного раньше, чем зоны коры. Лимбическая система отвечает за наши потребности и эмоции, процесс принятия решений и запуск поведения. За две последние сферы управления нашим поведением она ожесточенно борется с корой. Изложенный здесь подход к пониманию мозга и, соответственно, к пониманию ума можно назвать полицентрическим. В отличие от моноцентризма, он предполагает, что в нас имеется не один, а большое множество центров управления умственной деятельностью. Все многочисленные составляющие нашей психики взаимодействуют друг с другом, сотрудничают и конкурируют. Они изменяются сами и пребывают в постоянном контакте и взаимопереходе с миром вокруг. Они отделены от мира и не противопоставлены ему. В духовных учениях человечества – Полицентрический подход к пониманию себя и мира является ключевой целью умственного развития и называется недуальным. Недуальность означает, что мы избавляемся от дурной привычки видеть мир через призму его наивного деления на две принципиально разные части – на себя и все остальное. Нам перестает казаться, что все вокруг вращается вокруг нас – и являются либо потенциальной угрозой, либо потенциальной добычей. И тогда в нас происходят чудесные перемены. Мы уходим от параноидальной одержимости тем, как явления жизни относятся к нам, и начинаем замечать их связи друг с другом. Благодаря такому более точному и панорамному восприятию мы начинаем видеть общую картину во всей ее сложности. Это открывает совершенно новые возможности жизненной практики. Для восточной мысли полицентрическое понимание ума всегда было отправной точкой. В западной философии, психологии и нейробиологии оно, напротив, начало преобладать лишь сравнительно недавно, к концу XIX века. В конце книги мы еще поговорим о том, как и почему это произошло с таким запаздыванием. Прежде чем касаться столь тонких материй, однако, и дабы оценить их по достоинству, нам нужно осуществить подготовку. Требуется внимательнее рассмотреть те многочисленные центры психической жизни, из которых состоит наш ум. Потребности их зоны в мозге. Всякий живой организм находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой. Точно так же и составляющие его части, от клеток тела до органелл внутри клеток, пребывают в несмолкаемом диалоге друг с другом. Между ними идет обмен информацией, энергией и веществом. Некоторые виды информации, энергии или вещества являются абсолютно необходимыми для жизни или нормального функционирования, ведь ничто не самодостаточно. Следовательно, организм зависим от них. Подобная избирательная зависимость организма от тех или иных компонентов внутренней или внешней среды и называется потребностью. Хотя человек является крайне сложно устроенным существом, наши основные потребности – те же, что у других обитателей древа жизни. Мы нуждаемся в питании, воде, отдыхе, размножении, определенной температуре и определенном химическом составе тела и в очень многом другом. За некоторыми из этих базовых нужд следят стволовые структуры мозга. В первую очередь они поддерживают гомеостаз, то есть относительное постоянство главных показателей и ритмов организма, таких как дыхание, пульс, давление, температура тела, сон и бодрствование. На этом фундаменте покоятся остальные потребности, многие из которых находятся в видении гипоталамуса, важнейшего центра лимбической системы. Нейробиологи минувшего столетия обнаружили в гипоталамусе четко выделенные зоны для четырех типов потребностей и двух тесно связанных с нашим выживанием врожденных стратегий поведения. Это голод, жажда, размножение и родительская потребность, а также страх и агрессия. Гипоталамус является почти столь же древним, как и стволовые структуры мозга. Как считается, он был уже у рыб 500 миллионов лет назад. В конечном счете, они ведь тоже нуждаются в питании, в воде, которую рыбы впитывают через кожу, и в порождении потомства. Им свойственно избегать хищников, защищаться от конкурентов и нападать на добычу. Исключением является, пожалуй, родительская потребность, которая отсутствовала у них напрочь или же была в зачаточном состоянии. Следующей ключевой частью лимбической системы является миндалина. Наибольшую известность она приобрела за счет ее центральной роли в реакциях страха и агрессии. Здесь миндалина надстраивается над гипоталамусом и помогает ему лучше разобраться, куда и как направить эти темные энергии. В миндалине запасаются наши негативные воспоминания и психотравмы, фобии и неврозы, все то, что мы ненавидим и чего боимся. Удалив ее, однако, вряд ли получится от них избавиться, хотя отрицательных переживаний они будут вызывать значительно меньше, если будут вообще. Дело в том, что память распределена по всему мозгу и в первую очередь по коре больших полушарий. Миндалина есть не единственное хранилище этих воспоминаний, а скорее та точка, куда все негативное стекается, а затем копируется. Там эта информация обрабатывается для формирования поведенческого отклика на новые ситуации, в которых мы оказываемся. Вместе с тем, миндалина является источником нашей потребности в лидерстве и в повышении собственного социального статуса. В нее уходят многие корни нашего тщеславия, честолюбия, амбициозности, желания выделиться, возвыситься и восторжествовать. Их близкое соседство в мозге с агрессией и страхом не должно удивлять. Всякий наблюдатель человеческой души знает, как тесно эти свойства переплетены между собой. Впрочем, было бы несправедливым назвать исключительно дурным, Стремление возвыситься над конкурентами и занять в иерархии положение повыше Древние греки не без причин считали его одной из основ всех достижений цивилизации Миндалина таким образом играет значительную роль в мотивации И в нашей склонности соревноваться как с самими собой, так и с окружающими Далее Миндалина управляет территориальным поведением млекопитающих, нашим стремлением занимать, охранять и считать своей определенную часть окружающего мира. Здесь берет начало пресловутый инстинкт собственности и человеческая страсть накапливать имущество и бороться за него с другими. Часто встречающаяся у многих живых существ Отношение к своему романтическому партнеру как к своего рода собственности также формируется миндалиной при деятельном участии гипоталамуса. Наконец, миндалина очень важна для создания социальных связей и контактов с другими людьми. Это является прямым расширением ее кураторства всех наших попыток повысить или удержать собственный статус в той или иной иерархической системе, где мы находимся. Ученые неоднократно показывали, что имеется однозначная положительная корреляция между размером миндалины у взрослого человека с одной стороны и сложностью, а также числом его социальных контактов с другой. Часть потребностей в нашем мозге, таким образом, имеет более-менее четкую локализацию. Это не значит, что отвечающие за них нервные клетки расположены только там, а скорее то, что в этих зонах, как правило, происходит основной объем работы. Однако множество потребностей, в особенности наиболее сложные и относящиеся к высшей нервной деятельности человека, не имеют такого аккуратного адреса прописки в мозге. В их воплощении задействовано много разных нейросетей. Порой требуется активное сотрудничество десятков зон, перечисление которых лишь уведет нас далеко от главной цели книги. Одним из примеров таких более сложно локализованных потребностей является то, что Иван Петрович Павлов назвал в одноименной статье «Рефлексом свободы». В своих экспериментах Павлов заметил, что и собака, и лошадь и другие животные не выносят пребывания в стесненных условиях. Это справедливо даже в тех случаях, когда подобная стесненность не доставляет им никаких реальных неудобств или боли. Ограничение передвижения, например, зажатие в мягком станке, пребывание в слишком узкой клетке или загоне причиняет живым существам дискомфорт и страдания, без всякой видимой физической причины. Все живое, понял Павлов, стремится к свободе передвижения, свободе действия. Эта врожденная программа поведения была им названа рефлексом свободы. Из него следует полагать и родилась присущая Homo sapiens ⁇ свободолюбие. Свобода ⁇ есть базовая потребность организма потому что она создает условия, необходимые для выживания и развития. От того, свободны ли мы в своих перемещениях и действиях, зависит то, сможем ли мы избежать нападения, получить доступ к питанию и размножению, доступ к любым благам вообще. Это и делает ее столь важной для выживания. Рефлекс свободы активно задействуют не только все зоны страха и агрессии, но и ряд дополнительных и потому не является четко локализованным. Не будет лишним подчеркнуть еще раз, что столь же фундаментальной потребностью любого организма является познание. У существ с высокоразвитым мозгом эта потребность порождает сложнейшие формы исследовательского поведения. Благодаря ему животные собирают информацию о среде, и узнают о способах, как избежать угроз и удовлетворить прочие свои потребности. Воля к познанию является основным инстинктом и приносит положительные эмоции всем, у кого таковые эмоции вообще удается обнаружить. Еще одной великой нуждой всякого организма является экономия энергии и восстановление сил. В бытовом языке они известны под именами лени и усталости. Не может долго прожить тот, кто разбрасывается своими внутренними ресурсами. Как следствие, частью нашей нервной системы является особый арсенал тормозных механизмов. Когда мы расходуем слишком много сил и глубоко залезаем в энергозапасы ума и тела, мы чувствуем, как накатывает волна усталости а мотивация к дальнейшей деятельности падает. То же самое случается, когда награда за предполагаемое действие кажется незначительной или слишком отложенной во времени. Организм не считает нужным заводить свои моторы из-за всякой мелочи. Впрочем, нередко эти тормоза прожимаются просто так без всякой разумной причины и с полным баком энергии где-нибудь в середине трассы жизни. Мы ведь помним, что наша сигнализация с характером, и ошибки ей, мягко говоря, не чужды. Наконец, у человека есть потребность в творчестве, ее аналоги имеются повсюду в природном мире. Творчеством является любая упорядочивающая деятельность с отложенным накопительным эффектом. Потому скопление орехов белкой в дупле дерева и накопление денег на банковском счете являются, строго говоря, творческим процессом. Просто они требуют довольно примитивных когнитивных способностей, потому в повседневные речи мы не любим применять к ним столь возвышенный термин. Потребность в творчестве является самой сутью того, что такое есть жизнь вообще, что есть бытие вокруг нас. Она содержит в себе ответ на вопрос, к чему это все и куда оно движется. Все живое устремлено к постоянному расширению себя, к продлению себя вовне, то есть к созиданию во всем многообразии форм последнего. Так действуют и бактерии, и растения, и Homo sapiens. Творчество есть и высочайший венец, и глубочайший исток всей деятельности вообще каждого мельчайшего дрожания ножек у одноклеточных организмов и шевеления пальца у человека. Именно из потребности в расширении себя вовне рождаются и ветвятся все прочие, а в первую очередь размножение. Размножение есть самый первый творческий акт, который создала живая природа. Подобно нашей познавательной деятельности, однако, Воля к созиданию и саморасширению не имеет аккуратного места прописки внутри головы. Она есть результат сотрудничества мириад нервных клеток из очень разных точек мозгового глобуса. Само устройство жизни делает неизбежным взаимодействие организма со средой и его зависимость от многих частей внешнего мира. Эти зависимости и есть то, что мы зовем потребностями и потребностей у нас очень много. В каждый конкретный момент времени, однако, лишь одна из них может целенаправленно удовлетворяться. Более того, предпочтение в пользу одной зачастую вредит интересам всех прочих. Десятки и даже сотни потребностей, следовательно, постоянно вступают в конфликт друг с другом внутри нашей психики. Потребность в пище может войти в противоречие с потребностью в безопасности или же в познании. Потребность в повышении социального статуса и в высших формах творчества всегда идет наперекор потребности в экономии энергии. Все еще более осложняется тем, что существует множество способов удовлетворить потребность, множество стратегий поведения. Невозможно знать заранее, какая окажется лучше, а потому необходимо делать выбор, причем быстро. Каждая стратегия в нашем арсенале представлена особой нейросетью, которая борется за существование с другими популяциями нервных клеток. Война тем самым разворачивается сразу на нескольких фронтах и между потребностями, и между сценариями их удовлетворения. Эти острые противоречия нужно как-то разрешать, и наш мозг, конечно же, давно изобрел соответствующий механизм. Поясная кора и обработка информации от потребностей. Все в нервной системе взаимосвязано, потому строгое анатомическое деление мозга по функциям невозможно. И когда мы говорим, что ствол мозга занимается чем-то одним, а гипоталамус другим, это означает, что данные задачи осуществляются там либо в первую очередь, либо в частности. Но из этого никоим образом не следует, что они выполняются исключительно там. В большинстве случаев ни одна сложная операция не может быть выполнена без деятельного участия других зон мозга. Наше деление его на области является, следовательно, скорее функциональным, нежели анатомическим. Особенно это верно для лимбической системы. Лимбическая система – это не только то, что располагается между корой и стволовыми структурами, хотя большая часть ее зон действительно находится именно там. Это те области мозга, которые осуществляют основной объем работы с нашими базовыми потребностями, эмоциями, желаниями и автоматическими поведенческими реакциями. Потому в лимбическую систему входит такой важнейший рабочий модуль, как поясная кора или поясная извилина. Анатомически она принадлежит к коре и располагается вдоль ее внутренней границы но по своим задачам она есть часть лимбической системы. Достаточно беглого взгляда на эту поистине гигантскую структуру, чтобы понять, ее функции должны быть соразмерны столь внушительным масштабом. И правда, поясная кора представляет собой своего рода мозг внутри мозга. Это суперкомпьютер нашей лимбической системы куда стекаются многочисленные данные и претерпевают в ее недрах сложнейшую обработку. По итогам этих процессов по всей нервной системе рассылаются команды, определяющие наши чувства, мысли и поступки. Главная задача передней части поясной коры – бдительно анализировать все происходящее и измерять то, насколько оно соответствует нашим ожиданиям. По поводу каждого мельчайшего события в нашем внутреннем и во внешнем мире, там выносится мгновенное решение. Оно либо не оправдывает наших ожиданий, либо соответствует им, либо превосходит. Если перевести это на более ясный язык, поясная кора оперирует понятиями желаемого и действительного. Суперкомпьютер лимбической системы замеряет различия между тем, что происходит, или же только может произойти, и тем, чего мы хотим. Вернее, чего хочет каждая из наших многочисленных потребностей. Во-первых, в поясную кору прямым или же косвенным образом стекаются воззвания от гипоталамуса и миндалины, из ствола мозга и коры полушарий со всех уголков центральной нервной системы. У каждой нейросети своя повестка, и она требует чего-то своего. Одни голоса звучат громко и настойчиво, потому что сами просители могущественны, или же их нужда особенно остра. Так, потребность в безопасности и выживании традиционно обладает звучным рыком, который громом проносится по нервным клеткам. Ему трудно воспротивиться. Другие же говорят тише и скромнее, потому их прошения удовлетворяются совсем не в первую очередь. Но все-таки как решить, когда и какой потребностью заняться? Более того, в какой мере их огромные аппетиты должны быть утолены? Для этого поясная кора принимает в себя и вторую лавину данных информацию о мире, идущую от наших органов чувств, из памяти и воображения. Каждое внешнее и внутреннее событие ложится на чашу весов. Поясная кора позволяет определить, насколько это вредит или помогает нашим интересам, и что это значит с точки зрения наших многочисленных потребностей. Допустим, нас мучает голод, мы подходим к холодильнику, открываем дверь, а там зияет совершенная пустота. В поясной коре тотчас начинается оценка этого опыта под всевозможными углами. Потребность в пище выносит свой вердикт. Действительное очень сильно отличается от желаемого. Потребность в безопасности вносит свою лепту. Действительное отличается от желаемого. Вас ведь бессознательно заботит то, что еды может и не появиться дальше. Потребность в размножении говорит, действительное слабо отличается от желаемого. В данных обстоятельствах иные приоритеты. Сигналы половой потребности глохнут в сравнении с более актуальными проблемами перед нашими глазами. Потребность в общении заявляет, действительное слабо отличается от желаемого. Вновь сейчас просто не ее выход. Подобная перекличка ведется постоянно. Те нужды организма, которые давно игнорировались, голосят в полную силу в практически любых обстоятельствах нашей жизни. Остальные тем временем выжидают благоприятного случая, чтобы возвысить голос. Поясная кора помогает мозгу расставить приоритеты и разобраться, для какого рода потребностей и действий подходит ситуация. Каковы заключенные в ней выгоды и угрозы? То, какая именно потребность и линия поведения будут выбраны, зависит от целого ряда факторов. Самую первую роль здесь играет текущая расстановка сил внутри нашей головы. Она как определяется генетикой, так и формируется опытом и усилиями всей нашей жизни. Какие-то потребности, ценности... Привычки и сценарии намного в нас сильнее, чем другие. Их голоса громче, они чувствуют себя хозяевами в доме ума, а потому им проще взять верх. С другой стороны, к тому или другому образу действий нас склоняет структура самой ситуации, в которой мы находимся. В определенных обстоятельствах очень агрессивный человек ведет себя крайне мирно, тихо и даже доброжелательно. Точно так же, крайне спокойный и добрый человек может дать волю своему раздражению, если события упорно толкают его по этой траектории. Двоичный код жизни. Реакции влечения и отторжения. Итак, миллиарды нервных клеток и сотни обширных нейросетей непрерывно чего-то требуют и высказывают собственное мнение. Психика тонет в этой противоречивой лавине данных, и одна из проблем состоит в том, что заявки от потребностей лишены конкретности. Все они твердят одно и то же в одних и тех же словах – «хочу» и «все». Нейросети потребностей вообще чрезвычайно примитивно устроены, потому что возникли очень рано в эволюционной истории. Они редко предлагают варианты и решения, а лишь просят, как голодные птенцы. Подобно голодным птенцам, они имеют ряд врожденных программ поведения и могут поделиться ими с остальным мозгом, но сложная нервная система человека частенько презрительно их отвергает и заменяет на более изощренные стратегии. К примеру, самый главный и крупный центр половой потребности в человеческом мозге расположен в переднем гипоталамусе. Там он занимает объем нервной ткани в кубический миллиметр. Эта горошинка, которая уместилась бы и на острие иглы, порождает то самое либидо, о котором вдохновленно писали поэты и психологи. Может показаться, что он такое сильное и великое чувство кубического миллиметра мозга недостаточно, но нейробиологи знают, что большего половой потребности не нужно. У нее очень простые задачи – содержать несколько заданных стратегий и предпочтений, а также уметь произносить «хочу» с должной частотой, силой и в правильное время. Очень схожая ситуация обстоит и с нашими прочими нуждами. Они просто хотят. Можно сказать, что на таком базовом уровне потребности воплощают пока еще чистое и свободное от всяких эмоций стремление. Подобное стремление появилось в эволюционной истории намного раньше каких-либо эмоций и оценок, и есть сущность любого живого организма. Это та сила, которая толкает любое живое существо на движение, на поглощение и преобразование энергии окружающей среды, на расширение и развитие себя и на продление себя в будущее. Это обозначение творческой природы самой жизни. Но вот хотят ли наши потребности, чтобы нечто было или чтобы его не было? Желают ли они приблизиться к или отдалиться от вот крайне важный и насущный вопрос, потому в практических целях этот моносигнал от потребностей их единый клич хочу переводится нервной системой в двоичный код. Сила многочисленных желаний и желаниц пропускается через поясную кору, как и через иные отделы мозга, а затем делится на две автоматические реакции: влечение и отторжение. Так происходит расшифровка моносигнала. И действительно, иногда мы желаем, чтобы нечто, чего еще нет, возникло или же уже существующее продлилось. Иногда мы, напротив, хотим, чтобы то, что уже есть, исчезло. Порой нужно добавить, порой изъять. В иной раз требуется создать, а в иной уничтожить. Зоны, отвечающие за страх, обыкновенно выступают на стороне отторжения. Они требуют бежать или затаиться, увеличить дистанцию и отдалиться от источника опасности. Агрессивные стороны нашей психики жаждут нападать, разрушать, сметать препятствия. Это тоже сила отторжения, желание со знаком минус, в которое была преобразована изначальная энергия стремления. С другой стороны, познавательная потребность, потребность в питании или размножении, управляемой силой влечения, желанием со знаком плюс. Они хотят получить, приобрести, войти в контакт и продлить его. В то время как задачей влечения является приблизить нас к желаемому, отторжение есть реакция на угрозу нашим планам. Это автоматизированная попытка психики либо избежать того, что мешает влечению, либо устранить и разрушить его. Как следствие расшифровки силы желания, мы никогда не испытываем желание в чистой и лишенной направления форме. Каждый его мельчайший импульс предметен и однозначно ориентирован. Даже если мы не сознаем этого, он направлен на что-то и имеет либо положительный, либо отрицательный заряд. Это может быть и реальный предмет, и продукт воображения, что-то из наших грез и планов, или же воспоминаний. К одним вещам, как находящимся перед глазами, так и сконструированным умом, мы испытываем влечение, к другим – отторжение» а третьи вызывают сумбурное переплетение обеих стихий. Да, нет, плюс, минус, 1-0, положительное, отрицательное, любовь, ненависть, созидание, разрушение. Складывается впечатление, будто не только мозг, но и мир вокруг него очарован цифрой 2. И это неудивительно, ведь она бывает чрезвычайно полезна. Двоичный код реакции влечения и отторжения существует в деятельности мозга на всех его уровнях, и он не ограничивается работой потребностей, а уходит намного глубже. В разрезе нейробиологии наши нейроны передают информацию друг другу с помощью специальных сигнальных веществ – нейромедиаторов. Сперва нейромедиаторы выделяются из передающего сигнал отростка одной нервной клетки, из ее аксона. После этого они тотчас же оказываются в свободном плавании в крохотной синаптической щели и устремляются к другому нейрону. Наконец, преодолев синаптическую щель, эти вещества за считанные миллисекунды попадают в отростки целевой нервной клетки, в ее дендритные шипики. Если с помощью аксона нервная клетка передает свой сигнал дальше, то именно дендритные шипики позволяют ей получить информацию от коллег. Нейромедиаторы и, соответственно, выделяющие их нейроны делятся на возбуждающие и тормозные. Количество возбуждающих и тормозных клеток в нашем мозге приблизительно одинаково. Возбуждающие нейромедиаторы заставляют клетку, принимающую сигнал, передать сигнал дальше. Тормозные нейромедиаторы, напротив, заставляют ее попридержать коней и не проявлять никакой активности. Когда в клетку попадают нейромедиаторы обоих типов, Их противоречивые сигналы суммируются. В зависимости от того, на чьей стороне оказался перевес, клетка либо рождает электрический импульс и передает информацию дальше, либо нет. Это значит, что любая нервная система, сколь бы мала она ни была, работает по принципу 1-0, плюс-минус. Как только игра плюсов и минусов в мозге достигает уровня нашего ума, усложняется и оказывается направлена на тот или другой объект восприятия, мы говорим о реакциях влечения и отторжения. Они представляют собой центральный механизм всей человеческой психики. Но и это еще не все. Реакции влечения и отторжения не есть всего лишь ключ к пониманию устройства сложных нервных систем. Они составляют глубочайшую основу поведения любого существа, вплоть до древнейших одноклеточных архей и бактерий, известных науке. Хотя простейшие микроорганизмы и лишены нервных систем, они все равно способны к своеобразному познанию мира, ведь познание есть универсальное свойство жизни. Самым красноречивым примером является реакция одноклеточных, на химический состав окружающей среды. Если они с помощью хеморецепции обнаруживают поблизости питательные вещества, то в них возникает автоматическая реакция влечения. Тогда они стремятся к ним. Если где-то обнаруживаются токсины, то в них возникает автоматическая реакция отторжения. Тогда они в меру возможностей спешат прочь от угрозы. Подобное поведение одноклеточных есть исток и миниатюра для поведения любого живого существа, независимо от его сложности и высокого мнения о себе. Реакции влечения и отторжения являются бессознательными и автоматическими. Более того, зачастую они принудительны. Это значит, что они возникают в уме сами собой и принуждают нас к определенному поведению. Их воле бывает чрезвычайно трудно воспротивиться. Тем не менее, у нас имеется способность осознавать свои принудительные реакции и осуществлять за ними разумный контроль. Мы снимаем свой ум с автопилота, устраняем избыточные и разрушительные программы и, напротив, поддерживаем созидательные проявления своей психики. Так мы шаг за шагом отвоевываем свободу действия. Всякое интенсивное развитие человека происходит путем осознания реакций и управления ими. Это основополагающий механизм внесения целенаправленных изменений в наше восприятие и поведение. Более того, таков главный способ управления нашей жизнью, от которого всецело зависят его последующие этапы то, насколько хорошо мы прокладываем свой маршрут по реальности, определяется нашим умением очищать свой ум от ошибочных и принудительных автоматизмов, а затем упорядочивать и совершенствовать его тонкую работу. Знание этого есть из самого важного, что вообще можно узнать об устройстве живых существ и о человеческой психике в особенности. Возникновение отрицательных эмоций и их эволюционный смысл. Весь получаемый нами опыт пропускается нервной системой через особый и довольно эгоистичный фильтр. Наша бессознательная ежесекундно взвешивает мир на весах многочисленных потребностей, а после этого спешно наклеивает на каждый отрезок мира один из двух ярлычков. Первые, со знаком «плюс», работают как мишени «туда мы стремимся». А другие, со знаком минус, выглядят как красные флажки, их мы обходим стороной. Тысячи автоматических реакций, влечения и отторжения выстреливают в нашей психике несмолкаемой канонадой каждую минуту. Но как бы они ни были различны, есть то, что их объединяет на самом фундаментальном уровне. Их объединяет единая природа желания. Желание же есть воля к перемене, оно пронизано ощущением фундаментальной неудовлетворительности того, что есть сейчас. Им управляет нехватка, недостаток. В некотором смысле наше желание есть претензия к себе и миру. Оно содержит в себе подспудное суждение «мир не таков, каким мы бы хотели его видеть, потому нечто требуется поменять». Но что значит несоответствие мира и наших потребностей для эволюции? Разумеется, это угроза. У нас нет столько пищи, сколько бы мы хотели, столько безопасности, возможностей для размножения, информации, статуса и власти. Желание всегда порождает противоречие между действительным и желаемым, а это противоречие есть сигнал тревоги. Чем сильнее этот разлад, тем опаснее ситуация для выживания и тем громче звучит сирена. Когда ярлычки на ситуации, где мы находимся, проставлены и оказывается произведено много импульсов влечения и отторжения, в нашем мозге рождается понимание. Информация и от мира, и от потребностей сводится воедино и обозревается панорамным взглядом. Только тогда по количеству и силе импульсов становится понятно, насколько именно мы испытываем нехватку в чем-то, насколько сильно мир расходится с аппетитами желания. Момент этого озарения подобен моменту, когда судейский молоток обрушивается на стол. Происходит вынесение приговора, и незамедлительно включается та самая эмоциональная сигнализация, с которой тщетно боролся герой нашей правдивой истории. Если мир и стихия желания пребывают в остром противоречии, то звучит самое надрывное и протяжное из сирен. Мы начинаем испытывать на себе тяжкий груз отрицательных эмоций – страх, тревогу, злость, страдания. Конкретный коктейль и дозировки всех входящих в него компонентов зависят от уникального характера обстоятельств. Стресс переводит организм в режим повышенной боевой готовности. В нем замедляются или останавливаются процессы иммунной защиты, ставятся на паузу многие восстановительные и строительные проекты. Сердцебиение учащается, давление поднимается. Потоотделение заранее повышается для охлаждения тела на случай необходимости активных действий. Нам становится крайне некомфортно, и беспощадную задумку эволюции легко понять. Этот дискомфорт должен подтолкнуть нас к безотлагательным действиям. Много сильных актов влечения и отторжения означает, что у нас большие проблемы. Наблюдается острая нехватка чего-то, и промедление смерти подобно. Нужно срочно что-то менять, бежать, защищаться или нападать. Главные функции негативных эмоций, запускаемых лимбической системой, таким образом, это всеобщее оповещение и всеобщая мобилизация. Это тревожная сигнализация для ума и тела. Также негативные переживания имеют огромное значение для процесса обучения. Без хотя бы крошечных порций электрошока полноценное развитие человеческого мозга, как и мозга любого млекопитающего, просто невозможно. Он генетически запрограммирован меняться в присутствии кнута. Когда происходит событие, идущее вразрез с нашими интересами, оно преподает нам урок и учат избегать подобного впоследствии. Допустим, в детстве мы с отвагой и беспечностью беремся обеими руками за горячий предмет. В нашей голове тотчас вспыхивает целый фейерверк из автоматических реакций отторжения, и с ними, плечом к плечу, следует яркая вспышка из боли и отрицательных эмоций. За считанные доли секунды в мозге происходит выделение веществ, нейромедиаторов, которые запускают образование новых связей между нервными клетками. Они рождают новые воспоминания, новые формы отношения к миру и его оценки, новые программы поведения. Телесный ожог раскаленным клеймом впечатывается в нашу нервную систему, так что теперь мы хорошо помним, что горячие предметы опасны. Наш реальный негативный опыт, как и только лишь воображаемый или наблюдаемый со стороны, позволяет нам меняться. Положительные эмоции Итак, когда на шум регистрирует резкое несовпадение желаемого и действительного, а особенно увеличение расстояния между ними, возникает много импульсов влечения и отторжения. Это включает тревожную сигнализацию. Но вот когда он приходит к противоположным благостным выводам, мы ощущаем прилив сладостных переживаний. Различие между желаемым и действительным невелико или сократилось, значит, производится мало импульсов влечения и отторжения. Острой нехватки нет, мы в безопасности и наши потребности удовлетворяются. Все идет по плану. Что крайне любопытно и невероятно важно для понимания нашей психики, события, которые воспринимаются нами как положительные и приветствуются мозгом, не активируют центров положительных эмоций. Этот механизм устроен совсем иначе. Ведущие центры положительных эмоций в мозге, прилежащее ядро и вентральная покрышка, готовы работать всегда и на полную мощность. Им не требуется ни малейшего внешнего повода для того, чтобы обеспечить нас полнейшим счастьем и покоем. Их активность, однако, постоянно подавляется другими нейросетями, в первую очередь нейросетями отрицательных эмоций. Они ежесекундно выделяют тормозящий нейромедиатор под названием гамк – гамма-аминомасляная кислота и глушат их сигнал – Природа мудро рассудила, что чрезмерной радости и спокойствие нужно держать в узде, так как они могут плохо сочетаться с целями выживания. Если в природе живое существо чересчур довольно и расслаблено, оно может упустить опасность, которую заметит более тревожный и бдительный товарищ. И равным образом оно легко может стать жертвой более злобного и агрессивного конкурента. Результатом этого явилось то, что эволюция сотни миллионов лет проводила отбор в пользу не очень счастливых живых существ. Счастье и покой разливаются по нашим нервам не тогда, когда происходит нечто хорошее и дает им повод возникнуть. Это происходит, когда счастью и покою ничто не мешает проявиться. Счастью вообще не нужен повод. С физиологической точки зрения это значит, что заглушки в виде специальных популяций нервных клеток перестают поливать, как из душа, тормозным нейромедиатором ГАМК центры наших положительных эмоций. Для этого требуется ситуация с низким уровнем угрозы, когда в нашем уме производится мало импульсов влечения и отторжения, а различие между желаемым и действительным несущественно или все более сокращается. Основное, хоть и крайне грубое уравнение лимбической системы, следовательно таково – много импульсов влечения и отторжения равняется отрицательным эмоциям и стрессу. Мало влечения и отторжения с другой стороны свидетельствуют о благоприятных обстоятельствах. Это выключает нейромедиаторный душ и снимает замки со всегда переполненных сокровищниц счастья в человеческом мозге. Мы еще впоследствии рассмотрим эту тему с дополнительными научными и практическими подробностями, потому что она имеет кардинальную значимость для жизни каждого. Пока что остановимся на выводе, что по своей природе счастье негативно. Есть результат операции вычитания, а не прибавления. Тысячелетия назад к такому выводу пришли как большинство восточных мыслителей, так и многие западные, начиная со стоиков и эпикурейцев в древней Греции. На этом этапе должно стать кристально ясным, зачем в кузницах природы были выкованы острые иглы страдания и все те инструменты, с помощью которых мозг пытает сам себя. Но вот для чего потребовались положительные эмоции? В действительности они ориентированы на те же три задачи – оповещение, мобилизации и обучение, но уже в иных обстоятельствах. Когда организм узнает, что все относительно благополучно и градус стресса можно убавить, Его ресурсы высвобождаются на долгосрочные проекты. Ум и тело получают добрую весть, что можно заняться восстановлением сил и запасов, постройкой новых структур и развитием. Открывается возможность для реализации высших форм познания и творчества, которые наш мозг очень не любит спонсировать энергией под занесенным топором. Что и говорить, даже пищеварение начинает нормализовываться. В периоды стресса оно немного ставится на паузу, потому что мозг считает, что есть дела поважнее. В конце концов, если вас в течение пары часов съедят, стоит ли переживать о полностью переваренном завтраке? Это наблюдение известно во врачебной практике уже очень давно. И почти каждый, кто проходил через психологические бури, наблюдал в себе те или иные желудочно-кишечные сбои. Многое тогда может выйти из строя, но не в силу чьего-то злого умысла. Просто в природе сильный стресс, как правило, краткосрочен. В подобные моменты древний инстинкт лимбической системы заставляет организм увести все ресурсы на поле боя В надежде, что скоро можно будет вернуть все на круги своя Словом, положительные эмоции оповещают организм о возможности заняться заботой о себе И мобилизуют силы, необходимые для этого Они также учат нас закреплять модели поведения, привычки и взгляды которые непосредственно граничили с благими обстоятельствами жизни или тем более привели к ним. Мозг запоминает действия и условия, которые обеспечили удовлетворение наших потребностей. В нервных клетках центров положительных эмоций высвобождаются такие нейромедиаторы, как дофамин и норадреналин, которые способствуют образованию новых нервных отростков и новых соединений между нейронами – синапсов. Таким образом, все наши эмоции возникают как отклик нервной системы на импульсы, влечения и отторжения. Эмоции возникают именно после них, а не до, ведь чтобы эмоция появилась, событию во внутреннем или внешнем мире сперва должна быть дана оценка. Грубо говоря, нужно определить, с чем именно мы имеем дело, прежде чем что-то испытывать. Нам полезно скорее тянуться к нему или же избегать его. Когда наши бессознательные датчики выносят свой вердикт на этот счет, будь он верным или же ошибочным, рождается набор реакций влечения и отторжения. За ними незамедлительно следуют отражающие их суть эмоции, которые мобилизуют и приводят в действие организм. Это, в свою очередь, вызывает возникновение еще большего числа импульсов влечения и отторжения и усиливает первоначальный заряд. Вся эмоциональная система человека выстроена на хитросплетениях этих двух реакций. Казалось бы, это всего лишь две операции, плюс и минус, как они способны породить все непостижимое богатство жизни наших чувств. Но современного человека не должно удивлять рождение сложности из простоты. Ведь наша жизнь наполнена подобными примерами. Все компьютерные технологии человечества основаны на двоичной кодировке информации нулями и единицами. Их последовательности сменяются внутри наших устройств с головокружительной частотой и творят свое волшебство. Они создают сочные и динамичные изображения на экранах мониторов и замысловатые переливы звуков из динамиков. Они же проводят невероятно трудоемкие научные вычисления. Все это достигается скромными силами единицы нулей, чередованием «да» и «нет». Точно так же в и отторжение есть двоичный код нашего бессознательного хотя во многом он устроен иначе, нежели двоичный код в электронных микросхемах. То, что происходит в сфере наших эмоций и принятия решений, определяется тремя ключевыми факторами. Во-первых, количеством и силой импульсов влечения и отторжения. Чем их больше, тем в большем стрессе, как правило, прибывает организм и тем более неотложного действия требует. Во-вторых, импульсы вносят неравный вклад в эмоциональную жизнь. Акты отторжения несут в себе мощный отрицательный заряд. Они сразу и однозначно переживаются как неприятные. Чистейшим выражением отторжения являются ненависть и ужас. Импульсы влечения, с другой стороны, несут относительно слабый отрицательный заряд, но он, тем не менее, всегда присутствует. Влечение основано на нехватке, на неполноте, которую мы стремимся ликвидировать Пока эта нехватка умеренна, она может восприниматься как нечто приятное, так как мобилизует силы нашего организма и заставляет стихию отторжения ослабить давление на психику Но вот чуть ее острота увеличивается, на передний план со всей несомненностью выступает негативная сторона влечения В чистой форме его энергия переживается как снидающая нас жажда и похоть, как требующий немедленного удовлетворения зуд. В-третьих, желания не даются нам в чистой и дистиллированной форме, так что влечение и отторжение всегда предметны. Они цепляются за какой-то объект, пускай даже созданный самим же умом и очень смутно им угадываемый. В зависимости от того, на что именно направлены импульсы влечения и отторжения, в нашей голове возникает тот или другой каскад ассоциаций. Рождаются воспоминания и образы, воображение рисует сценарии и картины. Сочный стейк, перспектива встречи с семьей, грядущая схватка с противником – Любое творение ума вызывает свою собственную последовательность из актов влечения и отторжения от разных потребностей. За этим следует новый каскад ассоциаций и импульсов, новая цепная реакция, и так день за днем, ночь за ночью, до нашего последнего вздоха. Страх, неловкость, смущение, стыд, гнев, досада, надежда, вера. Радость, упоение, торжество. Химическая формула каждого слова в словаре человеческих чувств насыщается уникальным опытом жизни и уникальными воспоминаниями, но ее основа непременно состоит из одних и тех же элементов в разных пропорциях. 1, 0, да, нет, плюс-минус. Ограничение лимбической системы. Трудно поддается пониманию, что все книги, фильмы, композиции и программы на наших компьютерах слагаются из гигантских последовательностей нулей и единиц. Как это возможно, ведь нули и единицы плоские и примитивны, а произведения человеческого гения различны, многогранны и многомерны. Как столь сложное можно свести к столь простому, Но постепенно вникаешь в эту механику, свыкаешься с ней и преисполняешься восхищением. Тогда становится проще понять и ту ловкость, с которой эволюция жизни использовала столь малое, чтобы создать столь многое. Поистине цифра 2 могущественна и подобно ключу отпирает многие загадки природы и приводит в движение самые поразительные механизмы. Это касается не только машинной кибернетики и лимбической системы человека, но любой жизни вообще. Всякий организм стремится выжить и развиться, расширить и продолжить себя в пространстве и времени. Есть ситуации, которые позволяют ему это сделать и способствуют этим целям. Есть и те, которые мешают. К одним он испытывает естественное притяжение а от других пробуют отдалиться. Взглянем ли мы на простейшую бактерию или на гениальнейшего из людей, это обстоятельство будет для них равно справедливо. Обозревая все древо жизни от самых низких его веточек до парящей в облаках кроны, мы не находим исключений из описанного здесь правила. Да и как поведение живого существа могло бы быть устроено иначе? Но для того, чтобы разобраться, к чему следует испытывать влечение, а к чему отторжение, организм должен собирать информацию о мире. Мир же огромен и сложен, а познающая его жизнь мала и слаба. Первые существа на Земле либо не имели нервной системы вообще, либо в их распоряжении находился крайне скромный инструментарий. Там было очень мало нервных клеток, и очень мало связей между ними. Вычислительная мощность таких познавательных систем была очень низка, а их нейропластичность крошечной. Природа, как обычно, нашла элегантный выход. Если одна бактерия или одна круглоротая рыба не способна разобраться, что к чему и что в жизни хорошо, а что плохо, то сотни и тысячи поколений в каждом из которых могут быть миллионы особей, могут, если их усилия как-то объединить. Такое объединение произошло с помощью механизма эволюции посредством естественного отбора, открытого Дарвином и описанного последующими генетиками. Принцип эволюции довольно прост. При зарождении каждого нового организма в его ДНК происходят случайные генетические мутации. Как следствие, весь его фенотип, его шаблоны поведения и познания отличаются от арсенала породившего его существа, пускай даже эти различия минимальны. Посредством случайных генетических мутаций эволюция порождает несметное число все новых и новых организмов, и каждый из них немного иначе воспроизводит влечение и отторжение. Особи с такими врожденными склонностями, которые лучше соответствуют условиям окружающего мира, с большей вероятностью выживают и дают потомство. Их гены, их свойства передаются дальше, новым поколениям и получают количественное преимущество в генофонде. Таким образом, развитие нервных систем по необходимости шло путем генетического формирования все более и более надежных заготовок, все более надежных стереотипов поведения и познания. Мозг был еще слишком примитивен, чтобы быть способным на маломальский свежий ответ на ситуацию, на оригинальное действие. Он рождался с прошитыми в ДНК шаблонами и в каждых новых обстоятельствах сверялся с ними. Наша лимбическая система как раз и состоит из таких автоматизмов, потому что начала формироваться в темных глубинах времен еще у беспозвоночных обитателей океана. Всякий раз, когда лимбическая система сталкивается с чем-либо, она пропускает новую информацию через встроенные в нее познавательные программы потребностей. Потребности спешно помещают ситуацию на свои весы, проводят нехитрые замеры и затем посылают сигналы дальше. Там они преобразуются в акты влечения и отторжения. Потребность в безопасности наш страх звенит в свой звоночек. Повинуясь ее зову, наш шум рисует ужасные картины грозящей опасностью. Потребность в исследовательском поведении звенит в свой. Нас охватывает любопытство и жажда знаний, азарт до всего нового. Голод, в свою очередь, рисует в нашем уме картину богатого стола и излюбленных яств. Миндалина прочит нам власть и славу или же призывает напасть на противника и с наскока снести все препятствия. Лень своим гипнотическим голосом влечет нас в тепло и уют бездеятельности. В голове человека постоянно проносится поток из желаний от центров потребностей в мозге. В Акельваторе за ним следует верениться порождаемых ими образов, хотя на поверхность сознания всплывает лишь малая доля из них. Лимбическая система старательно фильтрует столь сбивчивую многоголосицу и в каждый момент времени выискивает в ней самый громкий голос. Тогда в нас рождается автоматическая поведенческая реакция и для нее создается соответствующая эмоциональная поддержка мы как по нажатию кнопки идем туда, куда зовет наиболее громкая программа потребностей и отодвигаем прочие в сторону. Так происходит, если человек покорно следует автопилоту лимбической системы. Он уподобляется марионетке. Звучит одна сирена, нам весело, и мы пускаемся в пляс. Звучит другая, мы раздражаемся, приходим в ярость или впадаем в депрессию. Жизнь проходит, как и в старь, в океанических глубинах, то есть бессознательно. Все осуществляется по принципу стимул-реакция, причем выбор реакции происходит принудительно. В режиме автопилота нет места для подлинной мысли и для анализа. Наблюдать за непрерывной работой лимбической системы лучше всего не в условиях эмоциональных бурь а в спокойствии, достаточно сесть в тишине и сосредоточиться на том, что происходит в нашем сознании. Там будут загораться единичные образы и проноситься целые ассоциативные ряды, и каждый из них, если проявить внимание, будет связан с определенной потребностью. Вы почувствуете на себе стук целого града импульсов влечения и отторжения, которые порождают внутренний кинофильм и вновь возникают в ответ на каждую запущенную в нем сцену. Вам вспомнится вчерашний день, подумается о завтрашнем. Возможно, промелькнет что-то о еде, о сексе, о статусе и власти, об угрозах и возможностях. Импульсы будут тянуть то в одну сторону, то в другую. Это лишь вопрос времени, когда какой-то из них одержит верх и подымет вас на ноги. Может, впрочем, случиться и так, что возобладает потребность во сне и отдыхе, и вы уснете. Мы таким образом являемся наследниками древней лимбической системы управления поведением. Она все еще совершенно незаменима для нас и необходима как воздух, но многие особенности этого наследства стали скорее обременительны, чем полезны. Они безнадежно устарели. Мы более не рыщем по саваннам в поисках пищи, тревожно оглядываясь по сторонам. Скромный набор из «замри, бей или беги» стоит на пути более высоких запросов человеческого духа. Лимбическая система слишком примитивна и стереотипна для наших задач и для нашего образа жизни. Ее нейропластичность низка, потому она досадным образом ограничивает человеческое развитие. Это набор устаревших кнопок для запуска устаревших программ. Она воспринимает стимул, он бессознательно и шаблонно ей обрабатывается, а затем компьютер выдает столь же шаблонное решение. Иначе и быть не могло. Это единственный способ, как маленький мозг может выживать в этом большом мире. Он полагается на шаблоны, которые меняются не в течение его индивидуальной жизни а на протяжении десятков и сотен поколений путем случайных генетических мутаций. Доля совершаемых лимбической системой ошибок невероятно высока. Наши эмоции и потребности, которые должны служить целям жизни, пребывают в постоянном хаосе и конфликте. Они причиняют огромный объем страдания индивиду, сталкивают его с окружающим миром в актах бессмысленной ненависти и разрушения и ставят палки в колеса всем созидательным задачам. Человеку более нет нужды так слепо полагаться на сигнализацию лимбической системы, сделанную под нужды существ с маленьким мозгом довольно скромным набором жизненных задач и совершенно иными условиями существования. 90 миллиардов нейронов, 200 триллионов связей между ними – это возможность слезть с бракованного автопилота. Наш шум способен не только на полуслепую автоматическую реакцию, но и на свежесть и точность действия. Нам нет необходимости ждать поколения, чтобы измениться, как это происходит везде в царстве жизни вот уже несколько миллиардов лет. Мы можем менять самые фундаментальные привычки ума и поступка прямо здесь и сейчас, а не перекладывать это на эволюцию и на плечи отдаленных потомков. Но как же начать больше действовать и меньше реагировать? Как немного ослабить ошейник полумиллиарда летней давности? Для этого сперва нужно посмотреть на лимбическую систему с другой стороны, с позиции кибернетики.